— Катя, мне кажется, может сделать его счастливым, — продолжала она. — Она с характером и говорит, как будто такая убежденная, и с ним она такая серьезная, важная, и все об умных вещах говорит, точно большая. А сама-то, сама-то настоящий ребенок. Милочка, милочка, о, пусть они будут счастливы, пусть, пусть, пусть! И слезы, рыдания вдруг разом так и хлынули из ее сердца. Целых полчаса она не могла прийти в себя и хоть сколько-нибудь успокоиться. Милый ангел Наташа, еще в тот же вечер, несмотря на свое горе, она смогла-таки принять участие в моих заботах. Когда я, видя, что она немножко успокоилась, или лучше сказать устала, и думая развлечь ее, рассказал ей Аннелли, мы расстались в этот вечер поздно, я дождался, пока она заснула. И уходя просил Мавру не отходить от своей больной госпожи всю ночь. О, поскорее, поскорее, восклицал я, возвращаясь домой. Поскорее, конец этим мукам, хоть чем-нибудь, хоть как-нибудь, но только скорее, скорее. На утро ровно в десять часов я уже был у неё. В одно время со мной приехал и Алёша. Прощаться не буду, говорить. «Не хочу вспоминать об этой сцене». Наташа как будто дала себе слово скрепить себя, казаться веселее, совнадушнее, но не могла. Она обняла Алешу судорожно, крепко, мало говорила с ним, но глядела на него долго, пристально, мученическим и словно безумным взглядом. Жадно вслушивалась в каждое слово его и, кажется, ничего не понимала из того, что он ей говорил. «Помню, он просил простить ему». Простить ему и любовь и эту, и все, чем он оскорблял ее в это время, свои измены, свою любовь к Кате, отъезд, он говорил бессвязно, слезы душили его. Иногда он вдруг принимался утешать ее, говорил, что едет только на месяц или Много что на пять недель, что приедет летом, тогда будет их свадьба, и отец согласится. И, наконец, главное, что ведь он послезавтра приедет из Москвы, и тогда целых четыре дня они еще пробудут вместе, и что стало быть, теперь расстаются на один только день. Странное дело. Сам он был вполне уверен, что говорит правду, что непременно послезавтра воротится из Москвы. Почему же сам он так плакал и мучился? конец часы пробили одиннадцать. Я на силу мог уговорить его ехать. Московский поезд отправлялся ровно в двенадцать. Оставался один час. Наташа мне сама потом говорила, что не помнит, как последний раз взглянула на него. Помню, что она перекрестила его, целовала и, закрыв руками, лицо бросилась назад в комнату. Мне же надо было проводить Алешу до самого экипажа, иначе он непременно боротился и никогда бы не сошел с лестницы. — Вся надежда на вас, — говорил он мне, сходя вниз. — Друг мой, Ваня, я перед тобой виноват и никогда не мог заслужить твоей любви. Но будь мне до конца братом, люби ее, не оставляй ее. Пиши мне обо всем как можно подробнее и мельче. Как можно мельче пиши, чтобы больше уписалось. Послезавтра я здесь опять непременно. Непременно, но потом, когда я уеду, пиши. Я посадил его на дрожке. До послезавтра, закричал он мне с дороги. Непременно. Замиравшим сердцем вратился я наверх к Наташе. Она стояла посреди комнаты, скрестив руки, и в недоумении на меня посмотрела, точно не узнавала меня. Колосы ее сбились как-то наструну, взгляд был мутный и блуждающий. Мавр, как потерянный, стоял в дверях со страхом, смотря на нее. Вдруг глаза Наташи засверкали. А, это ты, ты! – скричала она на меня. Только ты один теперь остался. Ты его ненавидел. Ты никогда ему не мог простить, что я его полюбила. Теперь ты опять при мне. Что ж, опять утешать пришел меня уговаривать, чтобы я шла к отцу, который меня бросил и проклял. Я так и знала еще вчера, еще за два месяца. Не хочу, не хочу. Я сама проклинаю их. Пойди прочь, я не могу тебя видеть. Прочь, прочь. Я понял, что на выступлении...